Глава шестая. 25 апреля 2017 года. Город Казань. «Вы знаете, где я нашёл этих гавриков?» – возмущённо вопросил Ваня. «Стоило всем собраться в номере. В закрытом крыле, где ещё не проводились работы по благоустройству, так сказать. И знаете, что они там делали? Я поймал их над свеженькой печатью этих ваших треклятых ангелов». Тимурчика чуть удар не хватил, когда он её увидел. Решил, бедолага, что кто-то порчу им на объект навёл. Арина и Егор стояли рядышком у широкого окна. Девушка смотрела в пол, ковыряя носком кроссовки ковровое покрытие, а парень скользил наглым взглядом по возмущённым взрослым, по-прежнему не демонстрируя никакого раскаяния. Нефтый обещал присматривать за ним. Напомнил Долгов, впрочем, без особых эмоций в голосе. «Я думал, вы вместе уехали». «Ему выданное нам задание пришлось не по душе», — пояснил Нев, строго глядя на Егора. «Он предпочёл исследовать задание больницы, но обещал, что будет вести себя осмотрительно и не станет проводить никаких ритуалов. Я понадеялся на его адекватность и верность своему слову, но, судя по всему, зря. Только после этих слов бравада Егора заметно дрогнула. «Ой, перестань!» фыркнул он, отводя взгляд и скрещивая руки на груди в защитном жесте. «Я тебе ни в чём не солгал и вёл себя осмотрительно. В той части здания нет камер, я проверил, только поэтому решил попробовать. Если бы этот...» Егор кивнул на Ваню. «Не притащился сам и не притащил с собой парня из проекта, они бы не узнали ничего. Там столько хлама и тупых граффити, что никто и внимания не обратил бы на печать. Зато я сэкономил вам время». «Теперь мы точно знаем, что дело не в призраке. И проклятых предметов в здании тоже нет». Егор покосился на небо, как бы проверяя, понял ли тот, какой ритуал он использовал, но вместе с тем выясняя, злится ли на него старик. Тот не злился, смотрел скорее с интересом. «Но это очень странно», — вклинилась Карина, надеясь увести разговор с осуждением их своевольных художеств на обсуждение дела, «потому что я совершенно уверена, что видела призрак, когда коснулась Сергея Соловьева. Её манёвр удался. ванина на возмущение заметно схлынула уступая место любопытству. Он сел на свою кровать, скрестив ноги по-турецки, и вопросительно уставился на неё, ожидая продолжения рассказа. Лиля устроилась на кровати рядом с ним. Нефр ослабленно привалился плечом к стене, и разговор перестал походить на полоскание провинившихся дисциплинарной комиссии. «Расскажи подробнее, что ты видела». Попросил Долгов с самого начала разговора, сидевший в единственном кресле. «Опиши женщину и вообще все детали, которые удалось запомнить». «Их не так уж много», — печально признала Карина, вздохнув. «Видение было очень тяжёлым и таким мимолётным, я мало что успела рассмотреть. Женщина совершенно точно была чуть ниже Соловьёва. Я видела её его глазами, так что в этом уверена. У неё были длинные тёмные волосы, Такие грязные и испутанные. Из одежды я запомнила только больничную ночную рубашку. Больничную? Не удержался и перебил неф. То есть это был призрак пациентки. Скорее всего, Карина кивнула. По крайней мере, мне так показалось. Она стояла к Соловьёву спиной и плакала. Он потянулся к ней рукой, чтобы повернуть к себе лицом, и... Она поморщилась и непроизвольно содрогнулась, вспоминая. «И что?» — подтолкнула Лиля. «Честно говоря, я подобную жуть только в ужастиках и видела», — призналась Карина. «У неё было лицо такое... мёртвое. В смысле, кожа серая, глаза тёмные, чёрные провалы. Там и глаз-то не было, их как будто вытащили. И рот...» Карина непроизвольно потянулась к своим губам, как будто хотела показать на себе. Рот тоже был весь чёрным. Губы, внутренняя полость... Даже зубов не было. Она так страшно закричала, разинула рот, как будто проглотить хотела. От этой женщины веяло могильным холодом, смертью. Поэтому я и решила, что это призрак. Что ещё это могло быть? «По описанию, похоже на неспокойный дух», — подтвердил Нев. «Тебя-то зачем в закрытую часть здания понесло?» Почти скучающим тоном, лишённым всякого недовольства, поинтересовался долгов. «С Егором мне всё понятно». «А тебе каких подвигов захотелось?» «Я не нарочно, правда. Мне просто захотелось ещё раз пройтись по маршруту игры, но уже в одиночестве, чтобы прислушаться к ощущениям, к интуиции». Она махнула рукой в сторону Нева, давая понять, что именно он подкинул ей эту идею. Вот я их и слушала, шла туда, куда меня вели, и, видимо, свернула где-то не там. Я даже не знала, что там есть закрытое крыло, и в него нельзя». «Просто случайно туда угодила». «Ясно», — Долгов кивнул. «И что интуиция? Что ещё она тебе подсказала?» Карина, насупившись, зыркнула на него, пытаясь понять, всерьёз он спрашивает или издевается. Но, увидев на его лице заинтересованное выражение, всё же честно призналась. «У меня в том крыле странное ощущение возникло. Знаете, какой-то такой незнакомой тоски и печали». Как будто зданию... Грустно. Я коснулась стены и буквально провалилась в видении. Но это было совсем не так, как с Соловьёвым. Всё было очень чётко, понимаете? Как будто я на несколько секунд переместилась в далёкое прошлое. Пациенты, врачи, их разговоры, стоны, чей-то плач. «Плач?» — на этот раз перебил Ваня. «Мы тоже слышали его. Так и нашли вас, шли на звуки». Плач и крики. «Да, когда Егор провёл свой ритуал, звуки вернулись уже в реальности», — подтвердила Карина. «Только стали ещё громче и тревожнее. Но это не было похоже на призраков». «Это было похоже на...» Она замялась, не зная, какое слово выбрать, и его неожиданно подсказал Нев. «На воспоминании «Да, именно», — обрадовалась Карина. «На воспоминания. Но не моё, а чужое». «Некоторые эзотерики называют это памятью камня», — пояснил Нев, когда на него обратились вопросительные взгляды. «Не самое распространённое понятие, но иногда именно этим явлением объясняют призрачные голоса и шумы в старых домах». «Это что-то вроде ереси о памяти воды?» — хмыкнул Ваня скептически. «Не совсем. Речь идёт о воспоминаниях, якобы впитанных стенами. Отголоски прошлого, Эхо, проходящее сквозь время. Воспоминания могут быть связаны как с очень эмоциональными событиями, так и с просто часто повторяющимися. Некоторые склонны думать, что любое строение, не обязательно из камня, имеет свою память. И, как следствие, соответствующую ауру. Дом, в котором несколько поколений жили счастливо в любви, мире и согласии, способен окружать теплом прежних жильцов своих новых хозяев. и наоборот Если в его стенах творилось какое-то зло, люди мучились, страдали, то и дом становится злым. Это не означает присутствие призрака, то есть неупокоенной души человека. Просто место становится нехорошим», — закончила за него Лиля. Нев кивнул. «Но далеко не все и не всегда способны чувствовать подобную ауру. Поначалу она слишком слабая, крепнет лишь с годами» и то, если накапливаемые стенами воспоминания схожи. Потому что как шутка может развеселить грустного человека, а нежная забота прогнать накопленное разочарование жизнью, так и с памятью камня. Хорошие воспоминания затирают плохие и наоборот. Шамовская больница просуществовала именно больницей достаточно долго, чтобы накопить соответствующие воспоминания. «Но я, например, ничего такого не чувствую», — возразил Ваня ну, кроме обычных ощущений, возникающих в заброшенных зданиях, ты не должен. Это для особо чувствительных людей, вроде Карины. Мог ли этот эффект стать причиной состояния Славьёва? Поинтересовался Долгов. Нев пожал плечами и отрицательно мотнул головой. Скорее нет. Это вообще малопопулярная и, естественно, недоказанная теория. Но кошмарных призраков память камня в любом случае не порождает. А если бы больница накопила столь токсичные воспоминания, чтобы погрузить мужчину в глубокий ступор, то на Карине это тоже бы сказалось. То видение совсем не было токсичным, поддакнула Карина. То, что видел Сергей, было по-настоящему жутко. А там обычные живые люди, совсем не страшные. Что касается гипотетического присутствия призрака, я склонен согласиться с Егором», — добавил Нев, бросив на парня быстрый взгляд. «Сомнительно, что здесь обитает неспокойная душа. Я весь день провёл, собирая сведения о больнице, но ничего впечатляющего так и не нашёл. Никаких скандалов или происшествий, связанных с пациентами, в газетах прошлых лет не мелькало. Никаких упоминаний о трагедиях, вроде убийств или самоубийств. Если это не попало в газеты, ещё не значит, что этого не происходило» возразила Лиля. «Любую историю можно замять, если иметь подходящие ресурсы, особенно если учесть, что внушительный срок работы больницы приходится на советские времена». «Да, но ты же сама говорила. Никаких конкретных легенд о призраках с больницы не связано. В девяностые тема была популярна. Если бы был хоть намёк на подобную историю, её раздули бы. А тут всё абстрактно. Дурное место» полное людских страданий и смерти. Конечно, здесь этого хватало. В 1919 году, во время эпидемии Тифа и холеры, больницу перепрофилировали под инфекционную, так что людей умирало действительно немало. Но это всего лишь часть естественного процесса жизни и смерти. Даже если камень помнит об этом, ему грустно. «Но я правда видела призрак, я не вру!» С нажимом повторила Карина – словно защищаясь, хотя на неё пока никто не нападал и во лжи обвинял. «Мы тебе верим», — быстро сказал Долгов. Поэтому вопрос стоит немного иначе. Что видел Соловьёв и почему? Он видел жуткую мёртвую пациентку, но это могло быть и игрой его воображения, а не реальным призраком. «Ты говоришь о банальной галлюцинации?» — уточнила Лиля. И добавила, когда Долгов кивнул из-за препарата который даётся в начале приключения нет он действительно не должен вызывать таких побочек но в больнице мне дали ознакомиться с результатами анализов нашего пострадавшего помимо препарата названного или иным в его крови был обнаружен ещё один для которого галлюцинации известные довольно часто встречающийся побочный эффект некоторые люди принимают его только ради этого сая что он расширяет границы их восприятия а ступор типа того, что случился у Сергея, входит в список известных побочных эффектов, поинтересовался Ваня. Долгов снова мотнул головой. Нет, ни к чему подобному он не должен приводить. Но всегда есть вероятность индивидуальной реакции или непредсказуемого результата при смешивании препаратов. Потому что обычно эти два вместе не употребляются. У них разные показания к применению. Тогда что это? Неосторожность Сергея? или чужой злой умысел, задался вопросом Нев. Кто-то подмешал второй препарат к первому? Или он принял его сам, чтобы расширить границы сознания? Подруга Сергея сказала, что у него не было проблем с наркотиками, вставила Карина торопливо. Ей безумно нравилось принимать участие в этом обсуждении. Особенность подобных веществ в том, что технически они не наркотики, уточнил Долгов. И даже принимая нечто подобное время от времени, Или достаточно регулярно. Люди не считают, что у них есть проблемы. Так что Сергей вполне мог принять его сам, чтобы обострить ощущение от приключения. Или во время вечеринки накануне. Но и подмешать могли, заявил Ваня. У этих ребят серьёзная дыра в безопасности. Мы зря так сразу решили, что они за всем тут денно и наблюдают. На самом деле, они экономят на всём, на чём только можно сэкономить». Он описал остальным вероятную схему попадания злоумышленника в здание через открытый аварийный выход во время прохождения клиентом маршрута по сценарию побега из психушки и заключил. А дальше что угодно можно сделать, в том числе и препарат подменить или подмешать к нему что-то. «Когда я была в закрытом крыле...» — снова вклинилась Карина. «Я слышала там кого-то. По крайней мере, мне показалось, что ко мне кто-то приближался. И интуиция подсказывала» что намерения у него недобрые. Правда, когда мы вернулись на второй этаж с Егором, там уже никого не было, но он мог спрятаться. То есть он может быть там и сейчас?» Ахнула Лиля. «Да там цыганский табор может жить, никто не заметит», проворчал Ваня. «Кстати, не исключено, что там и бомжик, какой себе квартирку оборудовал. Хотя и маловероятно, при таких-то ограничениях на вход и выход». Но если это действительно засланный казачок с дурными намерениями, то кто его послал? Арина упоминала, что у проекта есть недоброжелатели, сообщила Лиля. Многим местным не нравится, что на месте больницы хотят сделать аттракцион. Вроде как есть некая инициативная группа, которая создаёт петиции, собирает подписи и устраивает пикеты. Правда, по её мнению, среди этих людей нет никого, кто мог бы реально навредить Сергею, но... Никогда не стоит недооценивать фанатиков. Закончил за неё мысль неф. Особенно если состояние Сергея – результат непредсказуемой индивидуальной реакции или смешивания препаратов, возможно, ему и другим тестировщикам, не хотели по-настоящему навредить, а только напугать галлюцинациями, чтобы об аттракционе пошли дурные слухи. Лили кивнула, подтверждая, что именно к этому и вела. Если всё дело в галлюцинациях, Почему Сергею померещилась именно пациентка? Сомнением поинтересовалась Карина. Ей не хотелось отказываться от сверхъестественной версии. Рациональное объяснение — это так банально и разочаровывающе. Да ещё такая страшная, мёртвая. Он был в больнице, участвовал в приключении на тему побега из психушки. Его почти час пугали различными образами, связанными с сумасшедшими докторами и безвольными замученными пациентами. Долгов пожал плечами. Вполне вероятно, его мозг просто принял правила игры и по-своему развил сюжет. «Сотворчеством», — хмыкнула Лиля, которая зашло слишком далеко. Как теперь ему помочь? Должен же быть способ вывести его из этого состояния. Если причина его состояния действительно в реакции на препараты, то, возможно, очистившись от них, организм сам справится», — предположил Долгов. Если это реакция на пережитый стресс, то же просто нужно время на восстановление организма. И если через день-два он не очнётся, понадобятся дополнительные тесты. В частности, нужно будет проверить мозг на повреждения. Но этим будут заниматься врачи. А нам нужно убедиться, что причина его состояния не в чём-то другом. И ещё версии, которые следовало бы проверить, у нас есть? С технической стороны я проверил всё, что мог сообщил ване опередив Лилю буквально на секунду. Но к исходному коду меня не допустили даже под присмотром Тимура. В отработке кода ничего подозрительного нет, но очень хочется взглянуть на исходник. Вдруг там... Ваня покосился на Егора. «Какие-то магические пасхалки зарыты. Нечего на меня смотреть», — моментально ощетинился тот. «Я этих чудиков впервые вижу, ничего для них не делал». В ответ на это Ваня вперил в него прямой взгляд, да такое, что даже Егор передёрнул плечами. «Я бы сказал, на воре шапка горит. Но в данном случае не имел в виду, что ты для них что-то делал. Только ты же у нас не единственный малолетний колдун на планете. А прецедент соединения магии программного кода и магии другого порядка мы имели неудовольствие наблюдать. Стало быть, Нельзя полностью исключить вероятность подобного в этом случае. Очень уж гладенько работает их система. Мне маги, так и мерещится. Хорошо, я переговорю завтра с Ильяным. Попытаюсь убедить его дать тебе доступ, — решил Долгов. Ваня скривился, как будто проглотил что-то очень кислое. Не, убеждать на дело неблагодарное. Это долго и скучно. И что ты предлагаешь? — насторожился Долгов. «Хочешь взломать их систему?» «Будь это возможно, я бы уже это сделал», — оскорблённо заверил Ваня. «Но у них вся система с виртуалкой не подключена к Сити. Так что посмотреть файлы можно только на месте. Нужно время, и чтобы никто не отвлекал. Я мог бы ночью залезть в здание больницы с помощью Нева и поковыряться в системе, пока там никого нет. Вот только не надо втягивать моего мужа в подобные сомнительные авантюры», — возмутилась Лиля вас могут поймать и обвинить в попытке украсть интеллектуальную собственность на миллионы долларов. Мне тоже идея не нравится», — согласился Долгов. Ильин, конечно, сам нас пригласил. «Но может и заявление в полицию написать, если заподозрит, что мы играем против него. Не стоит действовать у него за спиной. Я попрошу разрешение для тебя». «Эх, нет у вас духа, он огорчённо махнул рукой Ванни, насупившись как ребёнок, которому не досталась вожделенная игрушка. Вот была бы тут Сашка, она бы со мной пошла без вопросов. А с вами? Скукотища, блин. Лиля улыбнулась и обменялась долговыми взглядами. Тот улыбку сдержал, хоть и не без труда, и поинтересовался. Ещё версии и предложения есть? На этот раз слово взяла Лиля, быстро находя на смартфоне статью, которую читала с ноутбука, и демонстрируя долговую фотографию. «Да, после разговора с сотрудниками у меня остался один вопрос. Вот эта девушка. Судя по её месту на фотографии, ещё полтора месяца назад она была важным участником проекта. Но на разговор со мной её не вызвали. Полагаю, она писала сценарий приключений. Но Арина почему-то сказала, что сценарист у них был сторонним, фрилансером и сотрудничал с командой только на ранних стадиях проекта. Может быть, я сочиняю на ровном месте?» Но мне хотелось бы узнать о ней побольше. Она рыжая. Пробормотал Долгов задумчиво, вглядываясь в и хмурясь. Но он так и не пояснил вслух, почему цвет волос девушки привлёк его внимание. Хорошо, узнай о что сможешь. Надо проверить всё. Особенно, если от нас что-то пытаются скрыть. А как насчёт того человека, которого я слышала в закрытом крыле? Поинтересовалась Карина. Мы попытаемся его найти и допросить. «Было бы неплохо, конечно. Но здание огромное, а нас слишком мало», — вздохнул Долгов. «Да и не факт, что он там остался. Вы могли его спугнуть. Можно использовать указатель», — предложил Нев. «Если этот человек всё ещё в здании, тот его найдёт». «Здание уже заперли и поставили на сигнализацию», — буркнул всё ещё недовольный Ваня. «Зато мы установили свои камеры слежения», — И кое-какие датчики в обжитой части и на входах-выходах из неё. Если чувак пока там и собирается ещё как-то напакостить, попадёт в кадр. Что будет даже лучше. У нас сразу появится доказательство. Улыбнулся Долгов. Так что пока торопиться с поиском и задержанием не будем. Он посмотрел на часы и проворно вскочил с кресла. На этом пока всё. Можете отдыхать. Завтра продолжим работать по намеченным направлениям. «Ты жаждешь от нас избавиться? Или у тебя на сегодня ещё какие-то планы?» Удивлённо поинтересовалась Лиля. «У него свидание», — криво улыбнувшись, пояснила Карина. «С мадам полицейской из больницы». «Вот как? Ты как-то забыла о ней упомянуть». «Никакого свидания», — Долгов отмахнулся. «Просто деловая встреча для обмена информацией. Не мне вам объяснять, насколько необходимо в нашей работе дружить с правоохранительными органами». «Она симпатичная», — как бы, между прочим, заметила Карина. «Для своего возраста». Лили снова с любопытством посмотрела на Долгова, но, почувствовав на себе взгляд Нева, торопливо отвернулась и поднялась с кровати. «Тогда не будем тебя задерживать. Лично я мечтаю об ужине». Она протянула руку мужа и обратилась к брату. «Вань, ты с нами?» Тот лишь угрюмо угукнул в ответ, всё ещё демонстрируя недовольство тем, что его авантюрный план не одобрили. «Карина, Егор?» Ребята тоже не отказались присоединиться, поскольку есть давно хотелось всем. Уже по дороге к лифтам Егор приблизился к Ване и тихо предложил. «Я могу с тобой сходить». «В смысле, ночью в Шамовскую?» «Магией владею ничуть них не уже Нева, в чём-то даже лучше, так что со мной тебя не поймают». Ваня скептически покосился на него. «Вообще-то, конечно, ты не тот человек, с которым я рискну пойти в разведку». Но сколько других добровольцев нема, он расплылся в хитрой улыбке и решительно кивнул. «Ладно, рискнём. Но предупреждаю. Решишь меня кинуть? Сверну тебе шею». Егор укоризненно посмотрел на него. «А без угроз никак нельзя. Особенно бессмысленны те, что невыполнимы». Ваня беззаботно пожал плечами. «Да, это я так. Для профилактики. Чтоб ты не расслаблялся». В лобби-бар Долгов вошёл за минуту до назначенного времени встречи, но капитан Садыкова уже оказалась на месте. Стояла за стойкой, дожидаясь, когда к ней подойдут. Он притормозил, давая себе возможность рассмотреть её, хотя успел сделать это ещё в больнице, а она с тех пор никак не изменилась. На ней были все те же джинсы, длинная туника, доходящая до середины бедра, короткая кожаная куртка. Волосы были по-прежнему стянуты в высокий хвост, на лице кажущееся отсутствие косметики. На самом деле это был не самый простой в исполнении нюдовый макияж. Долгов относился к тем мужчинам, кто умел замечать и отличать такие вещи. В своей жизни он часто имел дело с женщинами, считал, что неплохо умеет их читать, и чаще всего делил на две категории – красивые пустышки и очаровательные головоломки. К первым он не относился серьёзно. Это были те самые условные однодневные подружки, как их однажды назвала Лиля. С ними стратегия поведения была понятной, однообразной и до зевоты скучной. Они легко и весьма охотно меняли секс на деньги. Но не напрямую, а через конвертеры, вроде ресторанов, развлечений и дорогих подарков. До стадии дорогих подарков долгов редко доходил, быстро теряя интерес и отвлекаясь на работу. Да, в последние годы занимала почти 90% его времени, в которое он бодрствовал. Вторая категория встречалась ему реже, и ещё реже у него находились время и желание иметь с ней дело. Но на одной такой девушке он едва не женился, и женился бы, если бы она не погибла. Эти женщины тоже были красивы, знали об этом, умели пользоваться. Но рестораны и дорогие подарки с ними не работали, или работали непредсказуемо. Приходилось подключать обаяние, интеллект и чувство юмора, потому что в их мире ценилась только такая валюта. На остальное они предпочитали зарабатывать сами. Понравиться такой и оказаться с ней в одной постели было настоящим вызовом — головоломкой, которая складывалась далеко не всегда. С Лилей вот не сложилось. Иногда очаровательные головоломки притворились красивыми пустышками, как иногда делала та же Лиля, и это сначала сбивало с толку — а потом дразнило любопытство. Хотелось понять, зачем им было это нужно. Были, конечно, и другие категории. Глупые дурнушки и умные дурнушки. Но с ними долгов никогда не имел дела. Зачем? Если женщина не привлекает тебя внешне, то не имеет смысла долго и нудно всматриваться в её глаза, пытаясь обнаружить прекрасную сияющую душу. Это, скорее, сюжет для романа, а не для жизни. Особенно той в которой девяносто процентов времени занимает работа. Садыкова определённо относилась к категории очаровательных головоломок. Она, наконец, повернула голову, заметила его и приветственно махнула рукой. Долгов подошёл к ней, сдержанно улыбаясь. «Добрый вечер, капитан. Давно ждёте? Только пришла». Мотнула она головой. «Вы исключительно пунктуальны. Вы ещё при исполнении? Или можно предложить вам бокал вина?» «Я не при исполнении, но уже заказала чай». Садыкова кивнула на бармена, который как раз поставил перед ней небольшой поднос с чайником, чашкой и салфетками. «Тогда могу я хотя бы им вас угостить?» и «Я уже заплатила. И у нас с вами просто деловая встреча, а не свидание». Напомнила Садыкова, беря поднос в руки и кивая на столик ближе к стене. «Я буду ждать вас там». Долгов всё же сделал выбор в пользу бокала красного вина, и буквально минуту спустя уже присоединился к ней за столиком. Садыкова пока не торопилась наливать себе чай. Ждала то ли его, то ли когда чай заварится. В любом случае, она с интересом смотрела на долгого пока он шёл к ней и садился напротив. «Что?» – поинтересовался он, не отводя взгляда и делая глоток вина. «Да ничего», – пожала она плечами. «Просто я успела пробить вашу организацию по своим каналам, и такого наслушалась и начиталась» а вы выглядите вполне нормальным, даже образованным. Впрочем, многие мошенники выглядят нормальными и образованными. «Теперь вы считаете, что я мошенник?» Обезоруживающий улыбнулся в ответ долгов. «Это понижение или повышение?» Её губы, наконец, тоже дрогнули в улыбке. Я пока не решила. Но согласитесь, описание работы вашего института выглядит очень странно. Все эти экстрасенсы, призраки, проклятия «Что там у вас ещё было?» «Зомби, альтернативной реальности, двойники, проклятые предметы, даже одно адское приложение, которое позволяло видеть чертовщину. Ещё голем, но в этом я не участвовал, знаю только со слов других. Ну и так, по мелочи. Целители, маги, медиумы». «И вы всё это сами видели?» Поинтересовалась Садыкова, продолжая сверлить его взглядом, просвечивающим как рентген» собственными глазами. Улыбаться вдруг стало слишком тяжело, и Долгов против воли посерьёзнил, поэтому и ответ его прозвучал слишком мрачно и торжественно. Что я видел, вам даже в кошмарных снах не снится. Она кивнулась тем же серьёзным видом, принимая его ответ. Хорошо. Тот факт, что вы довольно часто сотрудничаете с полицией и помогаете в особо странных расследованиях, заставляет вам всё же доверять, ну или хотя бы выслушать. Так что я жду вашей части обмена информацией. Что вам удалось узнать?» Он принялся рассказывать. Ту часть, в которой Егор провёл в больнице магический ритуал и выяснил, что там не обитает призрак, предпочёл опустить, сделав акцент на исследованиях Нева с высокой вероятностью свидетельствующих о том же. Упомянул ощущения Карины, поскольку её дар Садыковой уже был презентован, а потом переключился на медицинские данные Соловьёва и проблемы с безопасностью в здании бывшей Шамовской больницы. То есть вы хотите сказать, что дело просто в галлюцинации и неудачных комбинации препаратов, которую, вероятно, организовал какой-то недоброжелатель проекта?» Удивлённо уточнил Садыкова. «Пока это наша основная версия, но мы продолжаем своё исследование». Туманно ответил Долгов, глядя на неё поверх бокала. «А что? Мне почудилось разочарование в вашем тоне». «Нет, не почудилось честно ответила она, криво улыбаясь. «Честно говоря, после всего, что я узнала про ваш И.И.Н., я ожидала более захватывающей истории. Может быть, даже что-то демоническое». Он рассмеялся, почти искренне, и покачал головой. «Мы не ставим перед собой цели обязательно раскопать интересную историю, а если её нет, то придумать. Довольно высокий процент наших расследований заканчивается вполне рациональным объяснением. Был бы ещё выше». Если бы заявки, приходящие к нам, не отбирал очень чувствительный экстрасенс. Он отсеивает большинство пустышек ещё на этой стадии. Но когда за расследование нам предлагают такие хорошие деньги те, кто может их заплатить, мы не отказываемся, даже если он сразу не чувствует в заявке потенциала. Жить на что-то надо. «Ещё один экстрасенс?» — переспросила Садыкова, как будто во всей его тираде её зацепило только это. «Да». Долгов снова улыбнулся. «У нас их два. То есть теперь, видимо, будет, потому что Карина, как я уже упоминал, пока только стажёр, но дар у неё очень сильный. А кто ещё у вас есть? Хм, помимо двух экстрасенсов? Парочка магов, один импат, крутой хакер, талантливый гипнолог и другие не особо интересные сотрудники. Некроманты? Ой, слава богу, нет». Работал я с одним как-то. От его зомби ужасно воняло. Её улыбка стала шире, хотя по выражению лица трудно было определить, воспринимает ли она его слова всерьёз или относится к ним как бредовые шутки. И как же вы попали в эту славную компанию? В чём ваша суперсила? Меня держат исключительно за симпатичную мордашку. Долгов скромно потопился. Её умение находить общий язык с людьми. На случай, если... Представителя власти нужно будет очаровать, например. Нас таких двое, но мою коллегу задействуют только в том случае, когда надо очаровать мужчину. Но мужчин моё обаяние почему-то не действует. Наконец рассмеялась Садыкова, покачав головой. Ладно, а если серьёзно? Он перестал дурачиться, и снова его ответ прозвучал мрачновато. А если серьёзно, то это долгая и грустная история с кучей сомнительных с точки зрения закона эпизодов поэтому её я не рассказываю на первом свидании». «У нас с вами не свидание», — напомнила Садыкова, моментально перенимая его тон. Долгов изобразил улыбку. «Так тем более». «Могу теперь я спросить?» «О чём?» «Об Ильине». «Вы как-то сразу довольно негативно отреагировали на наше появление, решили, что мы здесь для того, чтобы замять ситуацию». «Почему?» а нас вы ничего не знали». «Стало быть, подобные мысли у вас появились из-за личности Ильина, либо по причине природной подозрительности. Но на параноика, которому везде чудятся заговоры, вы совершенно не похожи. Так что я ставлю на Ильина. Вы с ним хорошо знакомы?» «Нет, не особо», — равнодушно отозвалась Садыкова. «Он не местный. Привёз проект из Москвы. Насколько я понимаю, там сложнее получить в своё распоряжение историческое здание», под мутный аттракцион для богатых, а у нас постоянно ищут новые возможности для привлечения в город туристов с деньгами. Что, наверное, не так уж плохо. В целом. Тогда в чём причина таких подозрений в его адрес? Садыкова вздохнула, достала из кармана куртки смартфон и принялась что-то в нём искать. Продолжила говорить только тогда, когда нашла нужную фотографию и смогла продемонстрировать её долгову. Это Олеся Карпова. Она работала на проекте Лина и неожиданно трагически погибла примерно месяц назад. Даже, наверное, уже чуть больше. Обстоятельства её гибели были изучены не до конца, но дело как-то очень быстро прикрыли, и даже в средствах массовой информации ничего не просочилось, что бывает крайне редко. Может, на каком-то мелком новостном сайте и успели написать «кратенький некролог». Но масштаб-то определённо должен быть другой. Шутка ли дело? В бывшей больнице, которую, вопреки желаниям общественности, собираются превратить в аттракцион, при загадочных обстоятельствах погибает одна из ключевых сотрудниц. Да эта новость должна была не сходить с первой полосы даже сейчас. Но нет, дело закрыли, так и не разобравшись в деталях. А газеты и даже крупные новостные порталы в интернете молчат? Думаю, не обошлось без Элина, его покровителей и инвесторов. Так что, когда на его аттракционе пострадал человек... Я решила, что он снова пытается прикрыть свою задницу. Теперь уже перед инвесторами, которым такой расклад может прийти с ней по душе». Долгов слушал её возмущённый рассказ и рассматривал фотографию мёртвой девушки, лежащей на полу в луже крови с неестественно выгнутой шеей. На этом снимке она выглядела совсем иначе, но он всё равно узнал её. «Вы поэтому?» — спросили у Карины. «Была ли женщина-призрак, которую она видела рыжей?» Она только молча кивнула. «А кем была Олеся Карпова на проекте?» «Сценаристом?» «Да», — настороженно подтвердила Садыкова. «А он вам не рассказывал о ней и о том, что случилось?» Долгов покачал головой. «Он не просто не рассказывал. Его люди старательно замалчивают этот эпизод. Нам даже соврали в ответ на прямой вопрос о сценаристе. «Скажи, разве это нормально?» Его собеседница неожиданно перешла на «ты». Долгов бросил на неё быстрый взгляд из-под лоби, но не стал акцентировать на этом внимание Здесь и сейчас такой переход значил много, гораздо больше, чем обычно. Садыкова только что решила, что ему всё-таки можно доверять, что они по одну сторону баррикад в этом расследовании. В его расследовании. Потому что её расследование, как он понял, начальство прикрыло. Ненормально. Потому что обычно люди, которые платят нам деньги, «Не умалчивают о загадочных смертях, в этом нет никакого смысла. Сможешь дать мне больше информации об этом деле?» Он снова вопросительно посмотрел на неё. «Сколько? Всё, что у вас есть. Свидетельства очевидцев и коллег, результаты вскрытия, фотографии с места обнаружения тела. Всё это служебная информация». Заметила Садыкова нейтральным тоном, не говорящим напрямую ни да, ни нет. Долгов улыбнулся, каким-то образом понимая, к чему она клонит. «Во что мне обойдётся слив такой информации? Сможешь устроить мне близкое знакомство с аттракционом?» «Насколько близкое?» «Хочу лично пройти в очках по какому-нибудь маршруту, но без приёма их допинга». «Думаю, я смогу это организовать». Долгов кивнул. «Когда?» «В ближайшие пару дней?» «Когда буду уверен, что аттракцион не опасен?» «Или вероятность этого будет очень низкой?» «Хорошо. Материалы дела будут завтра у тебя». Она допила чай, но уходить не торопилась. продолжал разглядывать Долгова, который, в свою очередь, тоже прикончил вино. Поэтому он решился. Мои коллеги отправились ужинать без меня, и сейчас, наверное, уже разошлись. Не хочешь составить мне компанию? Здесь очень приличный ресторан, и вино неплохое. Она думала не дольше трёх секунд. Хорошо. Я ещё не ужинала, поэтому, говоря по правде, очень голодна. Только имею в виду это будет уже свидание, так что платишь ты». Ужин вышел неожиданно приятным. Сняв куртку и выпив бокал вина, капитан Садыкова, разрешившая называть себя просто Дамирой, заметно расслабилась, и разговор перестал походить на словесное спортивное фехтование. Они говорили обо всём подряд и ни о чём конкретном. Долгов упомянул, что по работе много ездит, но в Казани первый раз. Дамира посоветовала ему какие-то достопримечательности, название которых он забыл в ту же секунду. Он спросил, почему она решила пойти служить в полицию. Она парировала, заявив, что эту короткую, но не менее грустную историю на первом свидании тоже не рассказывает. Он рассмеялся. Позже, провожая её к выходу из отеля, Долгов как бы, между прочим, поинтересовался, целуется ли Дамира на первом свидании. Та задумалась или только сделала вид, что задумалась, провокационно косясь на его губы но в конце концов мотнула головой, досадливо поморщившись. «Тут ведь вот какая проблема. Через пару минут свидание закончится, а потом нам вместе ещё работать. К чему эти неловкие моменты? Но когда совместная работа закончится, то я уеду», — заметил Долгов. «И мы ничего не успеем. Так тем более, стоит ли начинать?» Она подмигнула ему. «Будем считать, что это было одно из тех первых свиданий, после которого мужчина обещает женщине позвонить на следующей неделе, а потом добавляет её номер в чёрный список. Долгов оскорблённо нахмурился. «Я никогда в жизни так не делал». «Не добавлял номер женщины в чёрный список?» – удивилась Дамира. «Не после первого свидания». Она снова рассмеялась. Ему определённо нравился её смех. «До завтра, Костя. Не забудь о своём обещании насчёт аттракциона». С этими словами она вышла, растворяясь в вечерней полутьме поднимаясь на свой этаж долгов не ожидал встретить кого нибудь из коллег но лиля как раз стояла у двери номера то ли собираясь в него войти то ли только выйдя она обернулась на звук его шагов но по выражению мелькнувшему на лице сразу стало понятно что ожидала увидеть кого то другого впрочем лиля не сильно огочилась тому что это он наоборот лукаво улыбнулась что то твой деловой разговор затянулся да нет Он не был таким уж длинным. Честно признался Долгов, притормаживая у её двери. После расставания с Дамирой он ещё не вышел из состояния легкомысленного флирта, поэтому улыбнулся Лиле, как делал раньше, когда ещё пытался увезти её у него. «Я иду с ужином». «Значит, свидание всё-таки тоже состоялось, — поддела Лиля. С чего ты взяла? Может быть, я ужин один? С того, что ты к нам так и не присоединился, — «А мы сами не так давно закончили». «Подловила». Между ними повисло молчание, во время которого они улыбались друг другу, глядя в глаза, как будто пытались общаться взглядами. «Она тебе правда понравилась? Или это спортивный интерес?» Наконец озвучила свой вопрос Лиля. Долгов расслабленно привалился плечом к стене и, понизив голос, поинтересовался. «Это просто любопытство или ревность?» Лиля возмущённо фыркнула, закатила глаза и покачала головой. «Кость, мы это уже всё прошли. Я свой выбор сделала». Она рассеянно коснулась левой рукой обручального кольца на правой. «И я буду только рада, если ты, наконец, угомонишься и сделаешь свой». «Как там выразился твой брат?» «Неблагодарное это дело. Скучное. Только остановишь выбор на ком-то, а она потом раз и выходит за другого». «Спокойной ночи, Костя!» – пожелал Лили укоризненно, пытаясь держать улыбку. «Спокойной ночи!» – пробормотал Долгов, когда она уже скрылась за своей дверью. И в ту же секунду почувствовал, или просто услышал, движение у себя за спиной. Ему даже не потребовалось оборачиваться, чтобы понять, кто там. Так прятать своё присутствие, чтобы даже Лили не заметила в хорошо освещенном коридоре, мог только Нев. «Давай на этот раз без игр с удушением, а?» — попросил Долгов, всё же оборачиваясь к коллеге. «Мы просто разговаривали. Нев невозмутимо поправил очки и пожал плечами. Я видел. И ты прекрасно знаешь, что в прошлый раз получил не за сам факт разговора, а за его содержание. И попытку спровоцировать меня после. Весьма успешную, надо заметить. Но больше тебе и не удастся вывести меня из себя» даже если ты очень захочешь это сделать». «Неужели?» Удивился Долгов, поворачиваясь к нему всем корпусом. «А что так? Какая-то новая дыхательная гимнастика? Или магний пьёшь?» Неф улыбнулся. «Это действительно не выглядело попыткой скрыть раздражение. Ты спас ей жизнь», — просто объяснил он. «Единственное, чем я дорожу в своей. Ты сделал это в тот момент, когда я не мог её защитить». «Даже если бы после этого она выбрала тебя, я бы тебе слово в уплёк не сказал, потому что даже в том случае стал бы твоим должником по гроб жизни, а теперь тем более. Я её не ради тебя спасал», — процедил Долгов. Его раздражение захватило сразу, стоило вспомнить о том вечере. «Я знаю, но это ничего не меняет. Я всегда буду тебе должен, нравится нам с тобой это или нет. Просто имей это в виду». Долгов хотел ответить что-нибудь едкое, но ничего так и не пришло в голову. В конце концов, иметь в должниках столь сильного мага, не так уж и плохо, пригодится.